Глава тридцать четвертая. Вернувшись от бьюти и миссис Чарминг, Лиза обнаружила Корнелию, развалившуюся на диване в кошачьем обличье. Пустая бутылка шоколадней валялась на полу. Кошка, увидев Лизу, радостно и призывно сверкнула глазами. «Бабушку твою за ногу», — сказала Лиза, усаживаясь в кресло откуда это ты такая растрепанная вернулась обирая платье и поправляя рыжую шевелюру спросила корнелия и я тебя рада видеть ответила лиза наведя марафет корнелия снова опустилась на диван глаза ее подозрительно блестели а довольная улыбка не сходила с губ за шоколадню спасибо мурлыкнула корнелия как ты залезала раны да чья нибудь свадебки заживет махнула рукой Рыжая. «А ты молодец. Бабкины загадки, как я вижу, разгадала». «Ты про цифру и правила зелеварения?» «Ага, про них. Из паутины разобралась ловко. А то не лыком я шита, гордо задрала нос Лиза. Завтра еду к мистеру Ботлу за тарой». «Я в лес больше не ногой», тут же отказалась Корнелия. «Я тебя и не зову. Меня есть кому сопроводить». «И кто же это согласился?» «Дами Симблтон и Ричард Файергард. «Ого!» — присвистнула Корнелия. Вдвоем? «Видимо. Правда, они об этом пока не знают». «Интересные дела ты творишь, ведьма Кортни», — загадочно улыбнулась Корнелия. «Ничего я и не творю. Я хотела одна ехать, но дами сам навязался». «А Фаергард?» «Тоже сам». — Огнеборец? Сам? — прищурилась кошка. — Продами я верю. Этот дуралей дуралеем, но чтобы фаергарда так просто окрутить? — Не верю. — Да никто его не окручивал. Нужен он был сто лет. Неужто приворожила? — Кого? — округлила глаза Лиза. — Ну, не меня же! — фыркнула рыжая. Ты же знаешь, что фаергарды колдовью не поддаются, да и не умею я пока с надобие привороты делать. «Всё-то ты умеешь, просто ещё не знаешь, что умеешь», — возразила Корнелия. «Это как?» «А вот так. Со временем сама всё поймёшь». «Ладно». Поднялась рыжая и направилась к двери. «Некогда мне тут болтать. Пойду погуляю. Давненько я человечишкой не была. Надолго ты?» «Как получится». Загадочно улыбнулась Корнелия. Лиза лишь покачала головой и пошла наверх, чтобы сменить выходное платье на домашнее. Сегодня в шкафу висело бледно зеленое платье-халат. Оно было длинным, с вшитым, не очень пышным подъюбником. Рукава длиной в три четверти оторачивались красивыми кружевами. Такие же кружева шли поверху лифа, Спереди платья застегивалось наряд из мелких пуговок на груди и более крупных почти до самого подола. Облачившись, Лиза поняла, что ей срочно нужно изобрести, ну или наколдовать зеркало, что она и сделала, щелкнув пальцами. «Красивенькое зеркало!» Перед Лизой тут же появилось маленькое зеркальце, которое помещалось в ладонь. Оно было отделано резным каменным ободком красивенькое. «Красивое большое зеркало!» — еще один щелчок пальцами. Теперь, опершись на шкаф, стояло узкое, словно палка, зеркало, однако в наишикарнейшей костяной оправе. «Вот блин!» — раздосадованно сказала Лиза и зачем-то прищелкнула пальцами. Ей в ладонь тут же свалился блинчик. «Блинский блин!» — воскликнула Лиза, А пальцы, будто живя своей жизнью, сами собой нащелкали раз десять подряд. Откуда-то сверху на Лизину голову опрокинулась целая стопка блинчиков, еще теплых. Фу ты ну ты! Да что это за колдовство такое, возмутилась Лиза, делает, что хочет. Засунув один блинчик в рот, Лиза поняла, что блины эти были малосъедобными, очень похожими на те, что она пекла еще у бабушки просковьи. На вид хорошо, а на вкус? Подошва. Отложив блины на комод, Лиза скомандовала: "Большое широкое зеркало от пола до потолка". Щелкнула и притопнула ножкой. Тут же все стены комнаты стали зеркальными. Обрадоваться тому, что сейчас-таки она наконец-то рассмотрит себя со всех сторон, Лиза не успела, потому что из зеркал на нее смотрели черноволосые чудища в длинных платьях. У одного мордочка напоминала свиной пятачок. У другого отражения был толстый живот и лицо, вытянутое в тонкую ниточку. Третье отличалось кривыми зубами и рыбьими глазами. На четвертое вообще было страшно взглянуть. «Королевство кривых зеркал какое-то», — возмутилась Лиза. «Убрать все!» и поставить мне одно напольное зеркало в полный рост, чтобы я могла видеть себя с ног до головы. А то я тебя в утиль сдам!» — крикнула Лиза. Кому обращалась, Лиза и понятия не имела, но ведь кто-то же ее желание слышал и выдавал всякую ерунду, будто колдовать толком не умел. Однако угроза подействовала безотказно. Ее инструкция была исполнена точно, даже красивая резная оправа из дерева наличествовала. То-то же. «Ведь можешь, когда понимаешь, что припекло», погрозила Лиза пальцем неизвестно кому. Она с удовольствием посмотрела на свое отражение в зеркале. Он какая красотища! Тут не то что даме слюной зайдет, а и любой фаергард глаз отвести не сможет. Так что зря кошка говорила о каких-то приворотных зельях. Лизе они не требовались. Она сама была похлеще любого приворота. А в этом домашнем платье так и вообще он как при ходьбе коленка выглядывает. Мэмри не увидит, точно в обморок грохнется от возмущения. Лизе выбор платьев из волшебного шкафа нравился. Каждый раз колдовство бабки Кортни подсовывало ей что-то необыкновенное. Оттащив зеркало в угол и поставив его так, чтобы оно не смотрело на кровать, Лиза вышла из комнаты. С портрета ей одобрительно подмигнула бабка Кортни. «А ведь красивая у меня бабушка была», — подумала Лиза. «Интересно, почему она себе никого не приворожила и замуж так и не вышла?» Об этом Лиза подумает как-нибудь потом, а на сегодня у нее было намечено еще одно важное дело. Нужно было перенести банки с клянки из чулана и расставить их на витрине, разобраться, что к чему, да что почем.